Глава 18 Сотников ясно понял, что ровным счетом ничего не добился. Его намерения, так естественно пришедшие к нему ночью и почти принесшее ему успокоение, лопнуло, как мыльный пузырь. Полиция была марионеткой в руках у немцев и совершенно безразлично отнеслась к его показанию наплевать ей на то, кто из них виноват если прибыл соответствующий приказ или появилась потребность в убийстве. Едва держась на ногах, он ослабело тащился за всеми, стараясь не слишком опираться на чужую, теперь и противную ему рыбакову руку. То, что произошло во дворе полиции, совершенно сокрушило его. Такого он не предвидел. Безусловно, от страха или из ненависти люди способны на любое предательство но рыбак, кажется, не был предателем, как не был и трусом. Сколько ему предоставлялось возможностей перебежать в полицию, да и струсить было предостаточно случаев. Однако всегда он держался достойно, по крайней мере не хуже других. Видно, здесь все дело в корыстном расчете ради спасения своей шкуры, от которого всегда один шаг до предательства. Сотникову было мучительно обидно за свое наивное фантазерство. Сам, потеряв надежду избавиться от смерти, надумал спасать других. Но те, кто только и жаждет любой ценой выжить, заслуживают ли они хотя бы одной отданной за них жизни? Сколько уже их человеческих жизней со времен Иисуса Христа было принесено на жертвенный алтарь человечества? И многому ли они научили это? человечества. Как и тысячу лет назад, человека снидает в первую очередь забота о самом себе. И самый благородный порыв к добру и справедливости порой кажется со стороны по меньшей мере чудачеством, если не совершенно дремучей глупостью. Сотников понемногу приходил в себя. Его начала донимать стужа. От слабости на лбу выступил пот, который не сразу высыхал на морозном ветру. И голова от того стыла, моты в мозгу. И вообще, студеный ветер, кажется, начисто выдувал из него остатки накопленного за ночь тепла. Тело опять начало сотрясать озноб. Но Сотников старался дотерпеть до конца. На пустой местечковой улице они перешли мосток. Дальше с одной стороны начинался узенький огороженный скверик с несколькими рядами тонких, стывших на морозе деревец. Впереди на пригорке высился белый двухэтажный дом. Широкое полотнище фашистского флага развивалось на его углу. Наверное, там размещалась управа или комендатура, возле которой копошилось какое-то сборище. Сотников удивился. Какая нужда собрала этих людей в одно место? Потом он подумал, что, возможно, сегодня базар. А может, что-либо случилось? Или, скорее всего, согнали население, чтобы устрашить расстрелом? Если так, пусть расстреливают. Им еще легче будет принять смерть на виду. Что же касается страха, то его на войне и так хватает с избытком. И, тем не менее, борьба разгорается. На смену казненным придут другие. Смелые всегда найдутся. Они медленно приближались к этому дому. Стопа Сотникова, будто негнущийся протез, выковыривала странные ямки в рыхлом, растертом полозьями и лошадиными копытами снегу. Нога вся горела, непрестанной глубинной болью и с усилием подчинялась ему. Видно, он все же преувеличивал свои силы, когда в начале пути вознамерился идти сам. Теперь он почти виснул на твердой руке рыбака. От мостика начался пологий подъем. И ему стало еще труднее. Не хватало дыхания. В глазах темнело. Дорога то и дело ускользала из-под ног. Он испугался, что не дойдет свалится, И тогда раньше времени пристрелят, как паршивого пса в канаве. «Нет, этого он не мог позволить себе». Даже в его положении это казалось слишком. Свою смерть, какой бы она ни была, он должен встретить с солдатским достоинством. Это стало главной целью его последних минут. Они взошли на пригорок и остановились. С трудом вздохнув, Сотников вперил взгляд в спину передних, ожидая, что они опять двинут дальше. Но конвойные полицаи также остановились.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 И тогда Сотников увидел веревки. Пять гибких пеньковых петель тихо покачивались над улицей, будто демонстрируя перед всеми отменную надежность своих толстых сознанием знанием дела затянутых узлов. Висели они на перекладине старой и еще довоенной уличной арки. «Пригодилось», — мелькнуло в голове у Сотникова, сразу узнавшего это традиционное для райцентра сооружение. Точно такая же арка была когда-то и в его городе. Перед праздниками ее убирали диризой и хвоей, прилаживали наверху лозунг, написанный чернилами на куске обоев. Рядом перед исполкомом собирали праздничные митинги, и под невысоким пролетом арки проходили колонны учеников из двух школ, рабочих льнозавода, мастерских и тарного комбината. На крестовине вверху обычно горела звезда из фанеры или развивался на ветру флажок, придававший особо торжественную завершенность всему сооружению. Теперь же там ничего не было. Только на столбах из почерневших реек лучин выглядывали бумажные обрывки, дотрепыхался на ветру какой-то вленивший лоскут размером с уголок пионерского галстука.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 а также здоровенный ниже хлястика подпоясаны пошинели будилы и другие полицаи, повели их под Наступая на закостеневшую болезненную ступню, Сотников прикинул. Оставалось шагов 15-20. И он отнял у рыбака руку, хотел дойти сам. Они прошли между полицаев, возле группы немецкого и штатского начальства, которое терпеливо топталось под стеной здания. Начинался спектакль. Местная полицейская самодеятельность на немецкий манер. Полицаи поторапливались, суетились, что-то у них не получалось как следует. Некоторые из начальства хмурились, а другие не зло и беззаботно переговаривались, будто сошлись по будничной, не очень интересной надобности, и скоро возвратятся к своим привычным делам. С их стороны доносился запах сигареты одеколона. Слышались обрывки случайных, ничего не значащих фраз. Сотников, однако, не смотрел туда. Притащившись к арке, чтобы не упасть, прислонился плечом к столбу и в изнеможении прикрыл глаза. «Нет, наверное, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает». Только жизнь дает людям определенные возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно. Только жизнь может противостоять злу и насилию. Смерть же лишает всего. И если тому лейтенанту в соснике о своей гибелью еще удалось чего-то добиться, то вряд ли он на это рассчитывал. Просто такая смерть была необходима ему самому.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 Будила, наверное, и здесь, заправляющий обязанностями главного палача, выругался. Сам вскочил наверх и втащил туда старика. Староста с осторожностью выпрямился на скамье, не поднимая головы. Сдержанный значительно, как в церкви, поклонился людям. Потом к скамье подтолкнули Басю. Та проворно взобралась на свое место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 Ее плач заглушили злые крики начальства. Что-то скомандовал будило, и полицай ветши Сотникова оставил его на рыбака, а сам бросился к демчихе. Несколько полицаев потащили ее на ящик. Рыбак, оставшись с Сотниковым, не очень уверенно подвел его к последнему подаркой чурбану и остановился. Как раз над ними свешивалась новенькая, как и остальные пеньковая удавка с узковато затянутой петлей, тихонько раскручивающейся вверху. «Одна на двоих», — почему-то подумалось Сотникову. Хотя было очевидно, что эта петля для него. Надо было влезть на чурбан. Он недолго помедлил в нерешительности, пока в сознании не блеснуло отчаянное, как ругательство. «Эх, была не была».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 потянулся к его веревке. Бесцеремонные руки в сизых обшлагах поймали над ним петлю и, обдирая его болезненные намороженные уши, надвинули ее на голову до подбородка. «Ну вот и все», — отметил Сотников. И опустил взгляд вниз, на людей. Природа сама по себе, она всегда без усилия добром и миром ложилась на душу. Но теперь ему захотелось видеть людей. Печальным взглядом он тихонько повел по их неровному, настороженному ряду, в котором преобладались женщины, и только изредка попадались немолодые мужчины, подростки, девчата. Обычный местечковый люд в тулупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, самотканных свитках. Среди их безликого множества Его внимание остановилось на тонковатой фигурке мальчика лет двенадцати в низко надвинутой на лоб старой армейской буденовке. Тесно запахнувшись в какую-то одежду, мальчонка глубоко в рукава вбирал свои озябшие руки. И видно было отсюда, дрожал от стужи или, может, от страха. С детской завороженностью на бледном болезненном личике, следя за происходящим под виселицей. Отсюда трудно было судить, как он относится к ним. Но Сотникову вдруг захотелось, чтобы он плохо о них не думал. И действительно, вскоре перехватив его взгляд, Сотников уловил в нем столько безутешного горя и столько сочувствия к ним, что не удержался, и одними глазами улыбнулся мальцу. «Ничего, браток, больше он не стал всматриваться». Я опустил взгляд, чтобы избежать ненавистного ему вида начальства, немцев, следователя Портного Стася, Будилы. Их дьявольское присутствие он ощущал и так. Объявление приговора, кажется, уже закончилось. Раздались команды по-немецки и по-русски. И вдруг он почувствовал, как будто жив напряженно дернулась на его шее веревка. Кто-то в том конце виселицы всхрапнул раз и другой. И тотчас, совершенно безумев, завопила демчиха. — Ай! Не хочу! Не хочу! Но ее крик тут же и оборвался. Морозно хрестнуло вверху поперечина арки. Сдавленно зарыдала женщина в толпе. На душе стало нестерпимо тоскливо. Какая-то еще не до конца израсходованная сила внутри подумывала его рвануться, завопить, как это демчиха, дико и страшно. Но он заставил себя сдержаться, а лишь сердце его болезненно сжалось в предсмертной судороге. Перед концом так захотелось отпустить все тормоза и заплакать. Вместо того он вдруг улыбнулся в последний раз своей, наверное, жалкой, вымученной улыбкой. Со стороны начальства раздалась команда. Видно, это уже относилось к нему. Чурбан под ногами на миг ослабел, пошатнулся. Едва не свалившись с него, Сотников глянул вниз. С искривленного, обросшего щетиной лица смотрели вверх растерянные глаза его партизанского друга. И Сотников едва расслышал. «Прости, брат!» «Пошел к черту!» Коротко бросил Сотников. «Вот и все кончено!» Напоследок он отыскал взглядом застывший стебелек мальчишки в Буденовке. Тот стоял, как и прежде, на полшага впереди других, с широко раскрытыми на бледном лице глазами. Полный боли и страха его взгляд следовал за кем-то под виселицей. И вел так все ближе к нему. Сотников не знал, кто там шел, но по лицу мальчишки понял все до конца. Подставка его опять пошатнулась. В неожиданно ослабевших руках рыбака, который неловко скорчился внизу, боясь и, наверное, не решаясь на последнее и самое страшное теперь для него дело. Но вот сзади матерно выругался будило. И Сотников, вдруг потеряв опору, задохнувшись, тяжело провалился в черную удушливую бездну.